Было около восьми, легкие сумерки оживлялись нежными оранжевыми огнями, небо было еще совсем голубое, и от него кружилась голова. Сейчас будет рай, подумал Кречмер, летя в таксомоторе по дымчатому асфальту. На двери была ее визитная карточка. Угрюмая бабища с красными, как сырое мясо, руками пошла о нем доложить. Уже кухарку завела, восторженно подумал Кречмер. Вот мы какие! «Пожалуйте», — сказала та, вернувшись. Он пригладил волосы и вошел. Магда в кимоно лежала на цветистой кушетке, заломив обнажившиеся руки. На животе у нее покоилась корешком вверх открытая книга. Комната была до нельзя безвкусно обставлена, и это его растрогало. «Ну, здравствуй», — сказала Магда, протягивая руку с несвойственной ей ленивой томностью. «Ты как будто знала, что я сегодня приду» прошептал он, сдерживая смех. «Спроси, как я выюлил твой адрес?» «Я ж тебе написала адрес», — проговорила она, держа его за пальцы. «Нет, это было уморительно», — продолжал Кречмер, не слушая ее и с нарастающим чувством наслаждения, глядя на эти подвижные губы, которые он сейчас поцелует. «Это было уморительно. И ты очень гадкая, что выдумала тетку». «Зачем ты ходил туда?» — произнесла Магда недовольно. Ведь я же написала тебе мой адрес. Справа, наверху, совершенно отчетливо. Наверху отчетливо? Удивленно повторил Кречмер. О чем ты? Она хлопнула по книге и слегка пристала. Да ведь письмо ты получил? Какое письмо? Спросил Кречмер и вдруг приложил ладонь к рту, и глаза его расширились. — Я сегодня утром послала тебе письмо, — сказала Магда, глядя на него с любопытством. «Я так рассчитала, что ты с вечерней почтой получишь его и сразу придешь». «Не может быть», — выговорил Кречмар. «Ах, я могу тебе пересказать. Дорогой, любимый Бруно, гнездышко свита, и я жду тебя. Только не целуй слишком крепко, а то у твоей девочки может закружиться голова. Все». «Магда», — сказал он тихо, — «Магда, что ты наделала? Ведь я ушел раньше». «Ведь почта приходит без четверти восемь. Ведь сейчас...» «Опять я виновата», — сказала она. «Не смей на меня сердиться. Я ему так мило пишу, а он прямо обидно». Она дернула плечами, взяла книгу и повернулась на бок. На левой странице была картинка Грета Гарба, гримирующаяся перед зеркалом. Кречмар мельком подумал. «Как странно, случается катастрофа, а человек замечает какую-то картинку». Часы показывали без двадцати восемь. Магда лежала изогнутая и неподвижная, как ящерица. «Ты же меня погубила. Ты меня...» Начал он, но не докончил и выбежал из комнаты, загремел вниз по лестнице, замахал проезжавшему таксомотору, вскочил в него и, сидя на краешке, поддавшись вперед, глядел на спину шофера и бормотал. «Что же это такое? Господи, я не успею, я не успею!»